Глава восьмая. «Шкатулка Леонор». Мы шли прочь с ярмарочной площади по приятной улочке, тесной от крупных кованых фонарей, висящих над самыми нашими головами, и бесчисленных горшков с цветами. Нам встречалось достаточно много прохожих, и я не чувствовала особой опасности. Леонор заговорила первой. «Не бойся меня. Всё самое страшное, что ты могла сделать, уже сделано». «Жаль, что я не смогла остановить тебя раньше. Но сейчас уже всё равно. Обещания больше нет, и нет никакой силы, способной вернуть всё, как было». «Значит, ты уже знаешь...» Я с удивлением обнаружила в своём голосе нотку вины. «Что Клара своего добилась, и ты уничтожила её обещание?» Она грустно вздохнула. «Конечно. Она же касается меня непосредственно». В этот момент мы проходили мимо кафе с верандой на два столика. Леонор дёрнула меня за локоть. «Пойдём выпьем чаю. Угощаю». Веранда была убрана цветами, распространяющими сказочный аромат. Скоро на перила около нашего столика села птица, поклонилась и уставилась на нас. «Пару чашек чая и чего-нибудь к нему. А, печенье?» Леонор бросила на меня вопросительный взгляд. Я кивнула. Птица утвердительно чирикнула и влетела в открытое окно кафе. Было видно, как она села на плечо человека, протирающего посуду. Мужчина выслушал её и скрылся на кухне. «Может, ты чего-нибудь хочешь?» — участливо поинтересовалась красотка, а потом заговорщически наклонилась ко мне. «Могу заказывать что угодно. Возвращать услугу всё равно буду уже не я. Такова моя маленькая месть». «И когда это произойдёт?» «Я имею в виду, когда вы обратно поменяетесь. Как только Клара пройдёт через дверь между мирами». «Но для этого Кока должен дать ей ключ». «Мелочь. Теперь-то ничто не мешает ему это сделать». «Нет, всё же кое-что мешает», — подумала я. «Например, то, что он сейчас спит беспробудным сном». «Прости». «Мне очень жаль, что тебе придётся вернуться, но я считаю это более справедливым», — всё же сказала я. «Более справедливым, чем что?» Тут перед нами поставили чайник, пару чашек и блюдце с печеньем. Сладости покоились в ворохе цветочных лепестков, что смотрелось нежно и трогательно. Я налила нам чаю. Порог с его поверхности начал подниматься вверх неправдоподобно ровной спиралью. «Более справедливым, чем то положение, в котором сеньора Клара находится сейчас», — наконец ответила я. «Но если бы был способ оставить вас здесь обеих...» «Так он был», — скривилась Леонор. «Просто никто не удосужился тебе о нём рассказать». Я вопросительно уставилась на неё. «Какой?» Она хмыкнула, достала из кармана пальто уже знакомую шкатулку и поставила на стол передо мной. На, смотри!» С горечью и досадой, впрочем, без обвинения, сказала она и взяла в руки чашку. Я подвинула к себе шкатулку и открыла крышку. Боль пронзила моё лицо, мгновенно распространившись по всему телу. Я попыталась вскрикнуть, но не смогла разжать зубы. Всё будто онемело. А потом с новой волной боли... Шкатулка втянула меня, будто пылесос, мелкую детальку. Уже способная кричать, я свизгом пронеслась по размазавшемуся в цветные полосы пространству. Потом впереди возникли серебряные песчаные барханы, которые стремительно приближались. Я врезалась в них коленями, упала плашмя и съехала вниз. Пару мгновений пролежала, зажмурившись ощущая, как боль постепенно покидает тело. Когда она утихла достаточно, чтобы можно было соображать, я открыла глаза, села, попыталась выплюнуть попавший в рот песок и осмотрелась. Сколько было видно, повсюду простиралась серая пустыня с редкой и странной, словно облепленной пеплом растительностью, над головой висело плотное от звёзд ночное небо. После многоцветия ярмарочных улиц казалось, что я попала в чёрно-белое кино. И это было страшное кино. Страшное в первую очередь тем, что в нём не было дверей и, соответственно, замочных скважин. А значит, даже имея ключ, я не могла вернуться домой.